Каждую сотню метров начинался новый плавный спуск. Рельеф сыграл нам на руку. Звуки погони нагнали нас минут через пять. Гулки и крики донеслись сзади, но дробное эхо быстро увязло в изгибах захламленного туннеля. Телегу волчата заводить не стали, бросились бегом. И если бы они опомнились минутой-другой раньше, шансов уйти у нас бы не осталось. Но выгоданная фора помогла. Главное, до станции дотянуть. Порциями, чтобы не сбить дыхание, сообщила Ева. Она перескочила через ржавую трубу водопонижающего насоса и зашлепала по лужам. На советскую не сунуться. Почему? — на выдохе спросил я. — Адепты космоса. Там и дальше по ветке их вотчина. Выведывать подробности я не стал, сосредоточился на дороге. Луч налобника хаотично прыгал по серым стенкам бетонные кишки, но выключать его на ходу я не рисковал. Собьешь ритм или чего доброго споткнешься, и все. Стая, бегущая по пятам, растерзает. Обычный фонарь, зажатый в руке, бил точнее и дальше. В узком конусе света мелькали детали, на которых взгляд не задерживался, но их приходилось машинально отмечать, чтобы не переломать ноги. Вот возле рельса навален целый ворох тряпья, и под ним, судя по вони, гниет чье-то непохороненное тело. Вестовой, неудачный сталкер, бродяга. Разбираться некогда, главное перескочить поскорее и бежать дальше, пока хватает дыхания. Вот из стены торчит обрубок кабеля, да так коварно, что в темноте обязательно споткнешься. Вот кронштейны, вывернуты наружу острыми винтами, на которых по неаккуратности можно оставить не только пол комбеза, но и клок плоти. Вот штабель гранитных плит, впишешься в такой и башку расшибешь. Топ-топ-шлеп, топ-топ-шлеп. Я вгляделся в поблескивающие между шпалами кляксы воды. Лужи стали попадаться чаще, это плохо. Ни болотников, ни химзы у нас нет. Промочил ноги и лови простуду, распишись. А там и до смерти недалеко. Когда показались огоньки заставы, Ева остановила нас и посигналила фонарем. Некоторое время мы ждали ответа, оглядываясь и шумно дыша. Наконец, возле блокпоста несколько раз мигнула. «Вперед!» — скомандовала Ева. Пробегая мимо двух оборванных караульных, сидящих за щитом, Из склепанных авиадеталей она бросила на ходу. Волчата. Мужики тут же всполошились, щелкнули затворами калашей и направили фонари в глубину туннеля. Видно, не впервой было им сдерживать натиск малолетних бандитов. Дожидаться развязки мы не стали, побежали дальше. Советская напоминала спортивную. Такие же колонны в два ряда, неширокая платформа, низкие своды. Правда, пол здесь был выложен бордовым мрамором, что придавало и без того мрачной станции гнетущих ноток. Среди многочисленных диких, переполнявших советскую, попадалось много радикальных поборников культа космоса, облаченных в пугающие одежды из брезента, промасленных трубок и дюралевых пластин. В центре станции собрались кандидаты в отряд ждущих. Они совершали хитрый ритуал – По очереди ныряли сквозь турбину с выпотрошенными внутренностями, а на выходе сигали через костер, задирали головы к закопченному потолку и провозглашали «Усовестись, безблагодатный! Хряпу грязную отринь, а хвостье чужое откинь!» хо, -хо М.С. Арсений, где ты, родной?» Пути здесь были затоплены по кромку рельса, и, чтобы окончательно не начерпать воды, мы взобрались на перрон. Местные оборвыши проводили нас голодными взглядами. Один попытался даже состроить из себя несчастного и привязался с нытьем и просьбами помочь крохой грибной, водичкой наливной. Вакса развернулся, брезгливо оттолкнул нищеброда и гаркнул. «Жуй навоз, конь Наропольский!» Попрошайка моментально окрысился, Выхватил заточку, и мне пришлось отдернуть пацана за шиворот без рукавки, чтобы он не попал под сверкнувшую сталь. Спиной к спине мы шли за Евой до самого конца платформы. Дикие гудели и смыкались за нами, словно рассеченная килем волна. Ото всех смердела, как от скота. Кажется, о гигиене здесь беспокоились мало. Впечатления усугубляли нечистоты, гниющие между шпалами на втором пути. Несколько человек валялись прямо в параше, кашляя и стеная. Перенаселение и антисанитария цвели здесь во всей красе. «Ты хочешь сделать привал?» Натягивая дыхательную маску, поинтересовался я у Евы. «Дальше за кордоном», — пояснила она. «Там есть вполне цивилизованные боковые ходы с койками, куда за плату пускают переночевать. Но, боюсь, волчата нас ночью достанут». «Э, не!» тут же воспротивился Вакса. «Лучше давайте уйдем туда, где безопасно». «Такие места кончились», — хмыкнула Ева, перешагивая через спящую прямо посреди прохода женщину. «Но можно добраться до победы, там тихо». Я прислушался к ощущениям. Ноги гудели, все тело болело от ушибов и усталости, губы пересохли, в животе урчала и булькала грибная похлебка. Глаза резала от дыма и вредных испарений. Есть ли резон на марш бросок до победы? спросил я. Только честно. Ева пожала плечами. Если поднапряжемся и пройдем этот перегон, и Рипио будет сложнее нас догнать. А по поверхности он ночью не пойдет. Решайте сами. Мы с Ваксой переглянулись. Я за, хмуро сказал пацан. Но там же у тебя есть нычка, да? Пожрать, прикинуться. — Кое-что припасено, — кивнула Ева. — Тогда пошли, а то не успеешь оглянуться, а эти шакалы тут как здесь. — Тут как тут, — я вздохнул. — Пацан все-таки боится именно малолеток, а не Ирипио со всей Наропольской шоблой. — Хорошо, давайте осилим перегон. Под гиканье сброда диких мы нырнули в туннель и быстрым шагом пошли прочь от рассадников шеи и потенциального очага туберкулеза. Заставы с этой стороны советской вообще не было. Лишь сломанный стол валялся на полузатопленных рельсах, да плавали вокруг несколько треснувших пластиковых стаканчиков. По мере отдаления от станции уровень воды понижался. Сначала стало по щиколотку, а затем сплошное озеро и вовсе пропало, остались отдельные лужи. И тем не менее ноги мы замочили, в ботинках неприятно хлюпало, пальцы мерзли. Я шел, поглядывая по сторонам, и прокручивал в голове стычку с прихлебателями Эрипио. Удолбанные грабители, мародеры, твари, хуже озверевших перед нерестом мергов. И все же... Перед глазами то и дело появлялся на мгновение прояснившийся взгляд хлебопашца, которому моим выстрелом разворотило бок. Кажется, за секунду до смерти в его никчемных мозгах все же что-то щелкнуло. А может, и ни черта там не щелкнуло, не знаю. В любом случае, я убил его. Подонка, последнюю дрянь, беспринципного изверга, но... Человеческое существо. Неважно, что это Ева, приговорила хлебопашца, хладнокровно всадив под лопатки пару пуль. Первым выстрелил я. Переговорщик, блин. По правую руку осталась ниша, где горела тусклая лампочка. Желтый свет вынудил прищуриться, по противоположной стене мелькнули уродливые тени. Я поежился от сквозняка, дунувшего из бокового прохода. Представилось вдруг, что это я вместо сволочи хлебопашца перестал существовать. Навсегда. Ева светанула на меня фонариком. Нахмурилась. «Ты бледный. Может, остановимся?» Я упрямо покачал головой. «Мы выбрали трудный путь, и чтобы пройти его до конца, нужно терпеть. К тому же мой странный пугающий спутник, голод, кажется, снова остался доволен жертвой». Вак шел, сунув руки в карманы и глядя себе под ноги. Пацана явно что-то угнетало, но пытаться сейчас выпытать причину равносильно фигурной резьбе лобзиком по бронированной плите. Эффект тоже будет нулевой. Ему нужно дать время, чтобы утрясти впечатление. Встреча с малолетней шпаной чем-то серьезно его задела. Детям не положено рано взрослеть. «Если повезет, сейчас увидим интересное явление», — сказала Ева, когда мы взошли на длинный пологий подъем. «Только не вздумайте подходить близко». Туннель здесь расширялся, ветвясь рельсами и пестря кучками железного мусора. А посередине темнело пятно, которое я сначала принял за пролом в полу. Но это оказалась глубокая, вытянутая ложбина, наполненная то ли смолой, то ли криозотом». И что-то в этой луже было не так. Ева нагнулась, подняла ржавый костыль и по навесной траектории бросила его в черное месиво. Железяка исчезла под глянцевитой пленкой без единого звука, будто мгновенно перенеслась в другое измерение. Лужа словно бы слезнула ее, а в месте, куда она упала, образовалось мерцающее пятнышко. Мы затаили дыхание, наблюдая. Пятно выросло, сиреневые искорки засверкали ярче, озарив туннель метров на двадцать в обе стороны. В воздухе возникли крошечные вспышки и клубы дыма, словно кто-то устроил над лужей миниатюрные салютные залпы. А затем над всей темной жижей неожиданно появилось зеркальное отражение окружающих предметов. Иллюзия держалась с полминуты, искажая и выгибая немыслимыми линиями все вокруг. Потом так же внезапно пропала. Перед нами снова чернела безжизненная маслянистая клякса. «Ух ты!» — восхищенно прошептал Вакса. «Что это?» «Флуктуация», — объяснила Ева. «Местные называют ее оком небес. Встречается крайне редко, коварно и неприметно». Поглощает неорганику, сопровождая вот таким представлением. То, что делает с органикой, лучше не видеть. Вакса передернул плечами. Даже не знал о существовании таких, изумился я, осторожно обходя лужу. В бункерском классификаторе ее нет. У вас многого нет, просто ответила Ева. Мы пошли дальше. Говорить не хотелось, усталость уже серьезно навалилась на всех. Пару раз навстречу попадались закутанные в серые лохмотья типы, которые, едва завидев луч фонаря, прижимались к стенам и пропускали нас, провожая тлеющими взглядами. Пыль, тошнотворная ритмика тюбингов и шпал, уходящие вдаль паутинки рельс — это и есть самарская подземка. Она тянется на многие километры, порождая невиданные явления и странные существа, ветвясь, падая вниз бездонными шахтами и карабкаясь вверх узкими лестницами, опасная, безмолвная, с редким дыханием вентиляции. И сотни огоньков движутся в каменном лабиринте. У каждого из них свой путь и свой собственный выход. Вовсе не в конце эскалаторного подъема, где ослепительные солнечные лучи вдруг пробьются через витражные стекла вестибюля и не в чернильной тьме заброшенного бункера. К выходу попасть гораздо сложнее. Туда не ведут ступени, на нем нет дверей и запоров, его не найти на картах. Выход это... Я вздрогнул и замер на полушаге, будто высоковольтный разряд пронзил тело вдоль хребта, от пяток до темечка. Вакса тоже застыл с занесенной ногой. Тихая, баюкающая мелодия донеслась из пустого туннеля натянув нервы почище грохота взрывов и вагонного лязга. Показалось, мелодия повторилась уже громче и отчетливей. Сомнений быть не могло. Музыка играла на станции, еще невидимой за поворотом. Жутковатый гитарный перебор с жестяным призвуком и хрипотцой на низких частотах. «Дискотека?» — кособоко пошутил Вакса. «Там никого нет», — ответила Ева. Вы разве не слышали про победу? Я припомнил разноречивые сплетни и легенды, и озноб вновь скользнул по спине. Неужто байки, что рассказывают про эту станцию, не просто байки? Из моих знакомых никто не забирался так глубоко на территорию безымянки, поэтому приходилось довольствоваться слухами. И несмотря на то, что слухи ходили самые разные, был в них общий момент – Говаривали, будто на победе никто не живет, потому что каждое утро она заново сгорает, как во время катастрофы. В одно и то же время, секунда в секунду, пламя пожирает станцию, превращая все в пепел, а потом случается аномальная вспышка, и победа опять приобретает первозданный вид. И так изо дня в день. «Значит, про пожар. Не враки?» — уточнил я. «Не враки, подтвердила Ева. «Но как же мы тогда...» Я не придумал, как закончить фразу. «На самой станции не задержимся. Переночуем в подсобке на переходе. Фонит не сильно, и дверь запирается». «Там свободный выход на поверхность?» — удивился я. «Переборка неплотно закрыта», — подтвердила Ева. «Да и от кого охранять станцию, которая раз в сутки выгорает дотла? Пошли». Она неторопливо двинулась по туннелю. Музыка продолжала тихонько мурлыкать, жестяные звуки отражались от стен и растворялись за спиной. Стоило вылезти из города, и за один день повидал едва ли не больше, чем за всю жизнь. Пробормотал я, ступая следом. Спокойная у меня профессия, но скучная. Пора менять. Ваксо неопределенно хмыкнул и нагнал меня. Выровнял скорость, ступая в ногу. Через минуту мы вошли на станцию и остановились, ослепленные ярким светом сотен ламп. «Ну и жарит!» — жмурясь, — сказал Вакса. «Как на солнце! Сколько же энергии зря прожигается!» «Ничего не прожигается!» — бросила через плечо Ева. «Здесь вообще нет генераторов. Лампы сами по себе горят». Глаза постепенно привыкли к электрическому сиянию, и перед нами открылась потрясающая картина. Победа была прекрасна. Я никогда не видел таких аккуратных мест в метро. Даже самые благоустроенные участки города всегда были так или иначе загажены, подернуты грязью и следами варварского обитания человека. Победа оказалась девственно чиста и светла. Односводчатая, с белоснежным потолком блестящими мраморными плитами и гирляндами ламп. В центре платформы стояли лавочки, подметенные лестницы вели в вестибюли, белели световые короба указателей, сверкали зеркала. На путях не валялся мусор, шпалы, словно еще вчера, пропитали раствором. В будке дежурного по станции чернели телефонные аппараты, небрежно лежал поперек столика журнал с записями, На стекле болтался брелок елочка на липучке. Не хватало разве что самого дежурного, вечно недовольного, в форменной куртке с заплатками на локтях. Я был ошеломлен. Вакса тоже. Этот ослепительный мраморный уголок словно отняли у пучины ушедших лет. Создавалось впечатление, что время здесь замерло навеки, как мошка в янтаре. Казалось, что с лестниц вот-вот начнут спускаться люди, подойдет поезд, скрипнут колеса и зашуршат пассажиры плащами и сумками, толкаясь, ворча друг на друга. Победа была музеем, огромной аномальной зоной, замороженной неизвестной волей и благосклонно оставленной нам, жителям разрушенного мира, чтобы раз в сутки сгорать и возрождаться вновь. Любой мог прийти сюда и увидеть, как было раньше». Но не все так просто. Я оглянулся. Кроме нас троих на станции ни души. Пусто и зябко. Люди не любят смотреть на прошлое, которого лишились. Это больно и жутко. Искореженная природа оставила нам кусочек рая в назидание. Но если приглядеться, становится ясно. Этот осколок такой же пустой и мертвый, как остальная Самара. Только чистенький. Станция поражала стерильным великолепием. неживым прорезавшим годы пустоты легкий ветерок гнал по путям обрывок газеты занесенной из туннеля, а из громкоговорителей разносилась незамысловатая мелодия с характерным жестяным призвуком и только теперь мне удалось разобрать слова Through the tunnel of time From the past to your heart Flowing sounds of the wind That was born in the sky I can catch specter glands Can erase civic lies Ева взобралась на платформу и, призывно махнув рукой, пошла к противоположному вестибюлю. Вакса не заставил упрашивать себя дважды. Пацану здесь явно не нравилось, хотя, казалось бы, что еще надо для счастья. Светло, чисто и крысы не кусают. Он вскочил следом за Евой и, озираясь, потрусил по краешку перрона. А я все стоял и слушал неизвестную песню, беспощадно вскрывающую прошлое лезвие минут. The by the neon signs Nameless Out of step, Я стоял, как зачарованный, смотрел, как лихорадит стрелку дозиметра и впитывал падающие звенящими каплями аккорды. Ловил бьющие наотмашь слова чужого языка, пил холодную музыку, которая, согласно логике, не могла здесь звучать. Свет на станции конвульсивно мерцал, словно напряжение то и дело скакало. А хрупкая мелодия обволакивала — подхватывало сознание и уносила ввысь к ветру As a girl, she's no name Let me hear, let me stop Let me play fragile game Of oh, the nameless station Rounded by the neon signs moving oh, the nameless nation Rearward so mad atiles, ramble off wheels. Green signal to go. Forget all the nine mistakes. Track is so clear, like the shining streaks. Just let me release the brakes. Ramble off wheels. Green signal to go. Forget all the nine mistakes. like the shining streams just let me release